Глава двадцать вторая. «Ещё раз, Винна!» — кричит на меня Каллан. «Пусть он и выглядит, как молодой Джаред Лето, но внешность обманчива». Американский киноактер и музыкант. Если молодой, то стоит вспомнить триллер 1997 года «Американские горки» или фильм «Александр» 2004 года, где Лето играет Гефестиона. Я имела удовольствие выяснить, что истинное призвание Каланна по жизни — быть инструктором по строевой подготовке. У него потрясающий талант по части оскорблений, криков и достижения результатов путём давления. Всякий раз, когда дело касалось моих тренировок, он был неумолим. Поначалу это относилось только к нашим с ним тренировкам, Но теперь он стал приходить и на другие мои уроки, чтобы орать и там тоже. И если бы это не давало положительных результатов, я бы уже давно вырвала ему грёбаные голосовые связки. К собственному неудовольствию и раздражению я выяснила, что под давлением справляюсь лучше. По всей видимости, нахождение в постоянном напряжении и злость — ключевые факторы, которые мне необходимы, чтобы овладеть магией. На протяжении всей прошлой недели я каждый день тренировалась с членами Ковена Эноха. Утро я провожу с у учась защитной магии. Полдень отводится изучению боевой и элементальной магии с Энахом. После обеда местный инструктор Каллан обучает меня элементальной, защитной и боевой магии. А затем наступает время спарринга. Это моё любимое время суток. Меня ставят в пару с кем-то из оставшихся парней, и мы проходим разнообразные полосы препятствий, которые создаёт нам Калан. Словно в самом разгаре битвы мы одновременно нападаем и защищаемся от постоянно атакующих нас остальных членов Ковена. Для меня это скорее похоже на забаву, чем на работу, и через недели учебных боёв я обнаруживаю, что мы всё больше начинаем действовать, Как хорошо оклаженная боевая машина. После магических битв остаток вечера Нэш тренирует меня исцелению. К ужину я вымотана настолько, что мне едва хватает сил жевать. Я чувствую заметные улучшения, но вчера Калан потребовал, чтобы я начала учиться использовать несколько ветвей магии одновременно. И с тех самых пор я вновь стала уже к шести вечера пребывать в состоянии зомби. «Винно. Отвлекаешься. Сосредоточься. А теперь заново!» Я сверлю Каллана взглядом, но он не обращает внимания на пустые угрозы, бурлящие в моих глазах. Осматриваюсь и замечаю идеальное оружие. Не задерживаю на нём взгляд надолго. Не хочу себя выдать. Продолжаю делать вид, что сканирую местность». А Калан, в свою очередь, делает вид, будто просто наблюдает за мной и вовсе не готовится отбить то, что я собираюсь в него бросить. Призываю свою магию, стараясь сдерживать её и направлять исключительно на свою цель, а не позволять ей искриться во всём теле. Раньше я думала, что стоять вот так, как предвестник гибели, с искрами разноцветной магии, струящейся по моему телу, было нереально круто. Теперь я понимаю, что на самом деле это признак отсутствия контроля. Я как сумасшедшая работаю над тем, чтобы не дать своей магии протечь на свободу. Но я же неосознанно позволяла этому происходить так много лет, что это стало привычкой, которую трудно отбросить. Мои пальцы вздрагивают, и я напрягаюсь в попытке удержать их недвижимыми. Мне кажется, естественным задействовать руки, чтобы было проще направить свою магию. Но в то же время тогда по мне будет видно, что я всего лишь любитель. Боже, в Гарри Поттере всё выглядело гораздо легче. Если бы только всё сводилось к использованию палочек и заклинаний. Магия окутывает мои конечности, и ровно в тот момент, когда она уже готовится выплеснуться наружу, я ослабляю контроль. Едва ли из ниоткуда вылетает лежавший на боку ствол мёртвого дерева, целясь в Калана. Приоткрываю кран своей магии, позволяя ей вытечь, и заставляю ствол набрать скорость. Калан, играючи, взрывает его, и на нас осыпается дождь из сухих щепок. Взлетают в воздух камни, замирают на полпути куски древесной коры, и мы с Каланом начинаем атаковать друг друга снарядами, предоставленными природой. Должно быть, я чем-то напоминаю персонажа какой-то видеоигры. Уклоняюсь, испепеляю, взрываю и разворачиваю всё то, что посылает в меня Каллан. Из ниоткуда вылетает валун размером с человека, и мои инстинкты вопят о том, чтобы я кинулась в сторону и избежала участи быть раздавленной. Вместо этого я стискиваю зубы, и преодолеваю прилив магии, чтобы успешно перенаправить валун в другую сторону. Он врезается в дерево, ствол ломается напополам и начинает падать на Калана. Калан переключает внимание с меня на заваливающееся дерево. Я пользуюсь этим, чтобы швырнуть в него ещё и сам валун. Желая ещё сильнее его отвлечь, я разверзаю почву под ним и тут же смыкаю, заточая в ловушку его ногу. Калан магией отбрасывает ствол и то же самое делает с камнем. Затем он высвобождается из земляной хватки и оборачивается, чтобы вновь атаковать меня. И замирает, когда вдруг натыкается на острые куски коры, зависшие в воздухе. Куски взорвавшегося дерева, которые я заточила с помощью магии, с очевидной угрозой на несколько сантиметров приближаются к нему. «Отличная работа!» говорит он с гордой улыбкой на лице. Я ослабляю магическую хватку, и окружившее его деревянное оружие с лёгким стуком падает на лесную подстилку. Мы оба пытаемся смахнуть с одежды следы нашей битвы. За последние дни ты стала гораздо лучше контролировать элементальную магию, да и твои навыки взаимодействия с окружающей обстановкой просто великолепны. Я стараюсь сдержать улыбку. Каллен подходит ко мне, вытаскивает из моих волос кусочек коры, и мы начинаем шагать в сторону очередной задуманной им полосы препятствий. «Над чем вы с Бекетом сегодня работали?» — спрашивает он профессорским голосом. «Над тем, как накрывать щитом других, над обнаружением сущностей и над иллюзиями. А Энахом...» Над стихией воды, созданием облаков, управлением молниями и использованием магических барьеров в качестве оружия. Каллан сворачивает к дому, и я в замешательстве смотрю на него. «Сегодня воскресенье. Старейшина Клири пригласил нас на ужин», — напоминает он мне. «Я с отвращением морщу нос и проглатываю недовольный стон, пытающийся вырваться наружу». «Да ладно, всё не так плохо. Там будут все наши семьи. Тебя не было в прошлое воскресенье, и им это не особо понравилось. Да и к тому же официально старейшина Клири — твой опекун, так что просто смирись», — издевается он. В прошлое воскресенье я пропустила этот ужасающий воскресный ужин со старейшиной Клири совершенно случайно. Но мне нужно что-нибудь сообразить, чтобы сделать это снова, потому что я даже не представляю, чего ещё мне хотелось бы меньше, чем сидеть со старейшинами и демонстрировать притворное дружелюбие. Разве что попасть в плен к Адриэлю. Но, если честно, оба варианта идут буквально ноздря в ноздрю. Тот факт, что я свалила с прошлого ужина, потерялся на фоне драмы с сурком и ламиями, разразившейся на следующее утро. Сурка отстранили от обязанностей старшего, и теперь они с ковином охраняют меня издалека. По всей видимости, было решено, что я плохо влияю на бедного, милого Сурка, и его ковин счёл, что для того, чтобы чего-то достичь, лучше всего будет защищать меня на расстоянии. Мне пришлось закусить изнутри щёку, чтобы не рассмеяться, когда они пришли в то памятное утро после того, как он пропустил отметку, и объявили мне об этом. Знали бы они, чем парень занимался на самом деле. Но этот секрет умрёт со мной. Теперь я передвигаюсь по дому, пребывая в иллюзии, что больше у меня нет няньки. По крайней мере, я не вижу её постоянно, как видела вечно притаившегося где-то поблизости сурка. Впрочем... Не то, чтобы Энах и остальные ребята оставляли мне хоть немного свободного времени или давали возможность куда-нибудь свалить и просто пожить своей жизнью. Мы всё время тренируемся, тренируемся и снова тренируемся. Я начинаю перебирать в голове всевозможные отговорки и схемы, которые помогли бы мне избежать этого ужина. Но остаюсь ни с чем. «Твою мать!» почему я не могу ничего придумать? Я знаю этот взгляд, Винна. Даже не думай. Энах уже наказал нам всем даже на секунду не сводить с тебя глаз. Ни единого шанса, что тебе удастся снова улизнуть. Каждый из нас пребывает в состоянии повышенной боевой готовности, а это означает, что ты попадёшь на этот ужин. Нравится тебе это или нет? Я прожигаю Каллана взглядом, и мысленно проклинаю Энаха и его отца. «Ты недостаточно хорошо меня знаешь, чтобы понимать, что означает тот или иной мой взгляд», — ворчу я. Я просто думала о том, что устала, и хочу вздремнуть. Словно по волшебству, меня вдруг охватывает какое-то ещё большее изнеможение. Я чувствую вялость и заторможенность, останавливаюсь на полушаге, не понимая, что произошло. конечности тяжелеют, и тело болит так, как не болело всего несколько секунд назад. Какого чёрта? Калан наклоняется ко мне, приближая лицо к моему лицу. Его голубые глаза мечутся между моими расфокусированными светло-зелёными радужками. Что случилось? Ты в порядке? Изнеможение исчезает так же быстро, как накатывает, и я стряхиваю его отголоски со своего тела. Да, в порядке, просто устала. Беспокойство на лице Каллана никуда не исчезает, но он кивает, и мы продолжаем шагать к дому. Может, мне нужно поесть? То, в каких объёмах я использовала на этой неделе магию, определённо даёт о себе знать. У меня вырывается очередной зевок, и я захлопываю рот рукой, чтобы вместе с этим зевком из него не вырвался ещё и усталый стон. Это максимум того, что я могу сделать, чтобы глаза не слиплись в ожидании, когда нам откроют ворота и впустят в особняк клири. Разминаю шею, пытаясь собраться с силами. Старейшина клири слишком хитёр и расчётлив, чтобы расслабляться. Мне нужно быть готовой ко всему, что он собирается выкинуть. Мне просто нужно избавиться от этого истощения. Магия реально жёстко меня подкосила. Клянусь, я не была такой уставшей с тех пор, как впервые начала тренироваться с Таланом в свои 15. Может, даже и тогда так плохо не было. В голове всплывает лицо Талана, и я нахожу утешение в знакомых решительных чертах. Я изо всех сил стараюсь вспоминать именно такого Талана. а никаким исхудавшим и измученным он был перед своей смертью. Боль от его потери по-прежнему никуда не делась из моего сознания и души. Но, как и в случае с Лайкин, я понимаю, что грусть и боль не исчезнут никогда. Я знаю, что со временем научусь с ними сосуществовать, и в некоторые дни мне даже будет легче, чем в другие. Энах подруливает к монструозному зданию в колониальном стиле, с колоннами и всяким таким. И я делаю глубокий выдох, который так долго сдерживала. Дверцы машины начинают хлопать, давая понять, что все выходят. Я продолжаю сидеть и смотреть из окна на стены дома, снова пытаясь придумать что-то, что поможет мне избежать этого ужина. Дверца с моей стороны распахивается И Нэш окидывает меня взглядом, который чётко говорит, «Даже не пытайся». Я фыркаю, отстёгиваю ремень безопасности и, ухватившись за его тёплую ладонь, выхожу из машины. Мы подходим к входной двери. Я уже почти ожидаю, что Энах позвонит в звонок, но вместо этого он берётся за ручку и просто проходит внутрь. Я напоминаю себе, что, скорее всего, он здесь вырос. Вся внутренняя отделка дома выполнена в золотых и кремовых тонах. И сколько бы я ни старалась, у меня не получается представить, как по этим коридорам бегают юные Энах и его друзья. Мы проходим в официального вида гостиную, и шум многочисленных разговоров стихает. В одной части комнаты разговаривают старейшина Клири и старейшина Альбрехт. Остальное пространство заняли разбившиеся на группы кастеры. Калан и Беккет проходят вперёд, и их обнимают и целуют какие-то женщины, должно быть, их матери. Исходя из этого, я делаю вывод, что остальные мужчины, собравшиеся в этой комнате, члены родных Ковенов Беккета, Калана и Нэша. Как только я захожу, глаза старейшины Клири встречаются с моими, а затем его взгляд... медленно скользит вниз по моей руке и замирает. Мне требуется около минуты, чтобы понять, на что он смотрит. Но до меня быстро доходит, что дело в Нэше, который по-прежнему держит меня за руку с того самого момента, как помог выйти из машины. «Чёрт! Как я не заметила!» Выдёргиваю ладонь. Нэш смотрит на меня, но я не отвечаю на его вопросительный взгляд. «Твою мать!» Я буквально кожей чувствую самодовольство старейшины Клири. Стискиваю зубы и кляну себя за свою глупость. Не могу перестать думать, что каким-то образом всё испортило. Если старейшины решат, что существует хотя бы эфемерная вероятность того, что мои ребята — невыбранные мной партнёры, то они могут отказать им в удовлетворении права связи. Возможно... Я только что подкинула им пару дровишек для того, чтобы они и дальше продолжили свои попытки взять меня под контроль и силой сосватать Энаху и его Ковину. Ублюдок.